28. Сказки тропического леса. Что ни говори, он был великим исследователем, этот Аю-Ракот, довел Жуш-Шаймар, великим первооткрывателем. Он обнаружил мертвый город, мертвый город Рибукаров. Причем, по всем признакам, последний город Рибукаров. Он нашел разваленный домов, остовы снесенных храмов. Он даже нашел разрушенную пирамиду, по всем признакам, это был именно тот город, который всего полгода назад он застал в пике расцвета, живым и здоровым. Стало ясно, город постигла чудовищная катастрофа. А Юракот жил в эпоху пороха, никак не в наши несчастливые времена атомных бомб. Он даже представить не мог искусственные силы, способные разметать по округе моноблоки большой городской пирамиды. Всего пороха мира, складированного в одну обойму, на это наверняка бы хватило, но по его прошлым наблюдениям было доподлинно понятно, что порох данной цивилизации неизвестен. Так что вариация усобной войны даже не возникала. Наводнение, но каменные плиты в несколько десятков тонн каждая не плавают. Может быть их могло каким-то образом подмыть, и они бы завалились. Но не более того, гигантская волна до да моря добрая тысяча километров, и уж если такое чудо цунами обрушилось бы, то вначале оно бы так и так смыло весь отделяющий город от океана лес. Хотя, конечно, встреченное по дороге и совершенно несуществующая до того река наводила на размышления. Скорее всего, землетрясение редкое, полулегендарное, но все же существующее природное явление. Ну, а если не природная? Тут вообще все проще некуда. Город прогневал выдувальщика сферы, и он снизошел. Снизошел, чтобы разделаться с согрешившим городом лично. Он выдувальщик. Он выдул саму сферу мира в бесконечной плотности. Что ему стоит сдуть с места какую-то там ста с чем-то метровую пирамиду? А уж расправиться с жителями — совсем ерунда. Аю-Уракот собирался проделать это вообще без всякого выдувальщика. Пока войско еще повиновалось, Аюракот провел некие... Раскопками это назвать никак не получится. Некие наблюдения. Само собой, он не обнаружил ни одного живого свидетеля. Странно, но по пути к городу он не встретил даже ни одного из диких лесных аборигенов. Походило на то, что они тоже сгинули напрочь. Еще он нашел остатки кладбища. Пока он гостил в городе, его туда неоднократно водили. Кроме того, когда один из подчиненных Уракота умер от укуса паука, его торжественно похоронили на этом же кладбище. Теперь конкретно эту могилу найти не удалось. Да и вообще найти там что-либо удалось бы вряд ли. Похоже, Бог, снизошедший к смертным для возмездия, не пощадил и мертвых. Все могилы а многие из них были каменными, оказались напрочь разрыты. Кое-где Аюракот нашел остатки орудий, каменных мотык и прочего. В общем-то, это ни о чем не говорило. Не сами же жители разрушили кладбище. Сделать такое, конечно же, неизмеримо легче, чем разнести в хлам пирамиду. Но для чего? Кто-то из напарников путешественника предположил, что местное население сошло с ума. Допустим, почему бы нет? Вот только вопрос, до или после катаклизма? Дальнейшая судьба Юра Кота не висела, да и покрыта мраком. Головорезы на Юйце, набранные им в команду, не простили начальнику неудачу. Великий первооткрыватель вынужден был спасаться бегством. Может быть, ему везло, или он просто уже научился выживать в джунглях и горах, Однако он умудрился вырваться из топожвари Ремеш и попасть в цивилизованный мир. Не совсем ясно, точнее совсем не ясно, где и как Аюракот умер. Тем не менее, прожил он вроде бы достаточно долго, но все время вынужден был скрываться от тех, кто затаил на него обиду. Дело в том, что его отряд, уже без его руководства, все же возвратился на родину, правда достаточно поредевшим. Многие из вернувшихся жаждали ему отомстить. Само собой, аю вракот так и не завел семью. Впрочем, как и постоянного угла. Потомство он тоже вроде бы не оставил. И умер, что ожидаемо, небогатым человеком. Понятно, что ни одной экспедиции он более тоже не организовал и ни в одной не участвовал. Касательно его открытий, господа... Поскольку бежала Юра Котт с места последней вылазки совершенно один, то ему было вовсе не до прихватывания каких-то материальных свидетельств, подтверждений своих рассказов. Так что в истории он прослыл вовсе не как великий первооткрыватель, а просто как суматошная фонтанирующая небылицами фигура. За историей путешествий он попросту один из многих-многих неудачников. «Вот только я ему верю», — закончил свой рассказ Шаймар. Верю в этого непризнанного гения практической географии.